Он совершенно правильно понял, что этот арест имел отношение к делу Парета 12- или 13-летней давности, единственному абсолютно нелегальному делу, которое до сих пор приносило прибыль запредельных размеров, позволившую ему, среди прочего, отгрохать себе шикарный особняк в центре города. А все началось со знакомства с Луи Чаприани, прославленным аферистом, близким другом нескольких политиков, а также некоторых постоянных участников шоу «Ларри Кинга», которыми он встретился в одном приличном доме. После нескольких партий в сквош, Луи представил ему своих друзей из Нью-Джерси, Манцони и Галлоне, которым нужен был свой человек в банке. Как давно это было? В его памяти срок давности этого дела уже давно вышел. Мелани чувствовала себя будто в кошмарном сне и все пыталась ухватиться за что-то реальное, какое-то приемлемое объяснение, которого муж не мог ей дать. «Скажешь ты мне или нет, что все-таки происходит? Это имеет отношение к банку, к какому-то клиенту. Говори же». «Не знаю. Им надо что-то проверить». «Что-то? Что именно?» «Не знаю». «Ты вернешься к ужину?» «Не знаю». «Что мне сказать Брайану?» «Ничего не говори. И вообще, если будут звонить из банка, ничего не говори. Придумай что-нибудь». «Что?» «Скажи, что...» «Не знаю. Придумай сама». «Ну хоть примерно, что?» Фицпатрик не успел ответить. Один из агентов надавил ему ладонью на макушку и втолкнул на заднее сиденье машины. По этому жесту Ронан понял, что к ужину он не вернется. Мелани охватила паника, что она не сможет найти приемлемого объяснения такому спешному отъезду мужа. «Ронана вызвали к постели умирающего отца. Ронан стал свидетелем страшной аварии. Ронан срочно уехал в Европу. Но как объяснить этот спешный отъезд в Европу в семь часов вечера? Надо найти что-то другое, что-то убойное. Ронан сейчас отдает свою почку в Вайоминге. Ронана взяли в заложники. Ронан поехал к Тайлеру, замороженным и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Все что угодно, только не «Ронана сейчас допрашивают в ФБР». Мелани вынуждена была признать, что ей есть еще чему поучиться в деле сокрытия истины. На допросе Ронан сразу услышал имя, которое предпочел бы забыть навсегда – Луи Чиприани. Первые четыре-пять лет после дела Парета Ронан ни разу не пожалел о своем знакомстве с друзьями из Нью-Джерси. Но потом, когда во время громкого процесса о вымогательстве, по милости Луи, он был оправдан за неимением улик, о нем заговорили в газетах, эта дружба перестала его устраивать. Партии в сквош и воскресные прогулки на яхте становились все реже, и в конце концов Ронан попросил Луи не звонить ему в банк, а потом и вообще не звонить. В то время как Фицпатрик скромно отвечал на первые вопросы следователя, Луи Чаприани стоял перед начальной школой в квартале Линдейл в Миннеаполисе, штат Миннесота. Около года назад он решил отойти от нью-йоркской суеты и поселился в тихом уголке с женой и маленьким сыном, последними существами в мире, которым он еще был нужен. Скрываясь от преследования налоговой полиции, кредиторов и кое-кого из обобранных им компаньонов, Он жил теперь за счет молодой супруги, которая выбивалась из сил, чтобы заработать на адвоката средней руки. Единственное, чего желал теперь Луи, это покончить навсегда с прежней жизнью великосветского жулика, чтобы достойно воспитать сына. Поодаль, метрах в ста от него, в машине, следившей за ним с самого утра, агент Холл и агент Эстебан ждали указаний из Вашингтона. «Они сейчас как раз разделывают какого-то банкира из Трентона». сказал Холл. «Вопрос нескольких минут. От страха парень спечётся в два счета. Не успел он договорить, как зазвонил телефон. Им давали зеленый свет, чтобы взять Чаприани. может все всё-таки не стоит брать его на глазах у мальчишки?» «А сколько ему?» «Лет восемь, может, девять». «Тогда как будем действовать?» Ворота школы распахнулись, и оттуда вылился поток ребятишек. Луи подхватил на руки шестилетнего мальчугана. Он обожал своего сынишку и каждый вечер сам забирал его из школы. «Луи!» — воскликнул агент Эстебан, расплываясь счастливой улыбки. Расселовав в обе щеки человека, которого он никогда прежде не видел вблизи, он шепнул ему на ухо пару слов. Ошарашенному этим неожиданным проявлением любви Луи ничего не оставалось, как представить новых друзей сына. «Они приехали издалека. Папа давно с ними не виделся». Смущенный появлением двух незнакомцев, мальчуган ухватился за папин пиджак. «Я отвезу тебя домой, а сам останусь с друзьями, потому что для меня это большая радость. Ты ведь хочешь порадовать папу?» Уговаривать малыша не пришлось. Порадовать папу было для него делом чести. Высадив его у дома, Луи позволил надеть на себя наручники и процедил сквозь зубы. «Спасибо, ребята!» ФБР скоординировало все аресты, последовавшие за последними признаниями Фреда Уэйна. Только арест Зиги де пребывавшего на своей яхте, потребовал специального международного постановления, а потому он еще пару дней пребывал в неведении относительно того, что в Кабо-Верде его ждут агенты Интерпола.